Разведка в переводе с иностранного. Зоя Зарубина. Зоя Васильевна Зарубина была разведчицей, переводчицей и, главное, человеком, умевшим дарить радость. В нашем Институте иностранных языков имени Мариса Тереза ее знали все ребята с переводческого факультета. Еще бы, именно Зоя Васильевна Зарубина создала, выпистывала, поставила на поток свое детище, курсы, переводчиков ООН, попасть на которые мечтал каждый, стремившийся стать настоящим толмачом. Всегда со вкусом одетая и подтянутая, строгая и одновременно доброжелательная, она излучала спокойствие и уверенность. Старайтесь, и вы обязательно добьетесь. Но проглядывала в этой женщине нечто, не присущее преподавателям 1970-х. Не совсем так одевалась, как-то по-своему вела беседы. Даже ее английский отличался от преподаваемого на тогдашней Метростроевской улице и умело вбиваемого в нас инъязовцев. Иногда в осторожных разговорах, а вуз был еще тот, лишнего старались не болтать, проскальзывала, а Зарубина — разведчица. Трудились в МГПИИЯ, Московском государственном педагогическом институте иностранных языков и другие славные преподаватели этой профессии, но... И на их относительно известном нам фоне Зоя Васильевна выглядела как-то иначе. И только теперь я смог подыскать слова для более точного описания туманных ощущений молодости. Она была европейкой, тянувшей за собой в большой и закрытый железным занавесом мир молодых, стремившихся этот мир познать. Зарубина, в отличие от почти всех других, его от нас не закрывала не хаяла, а вводила туда пытливых и любопытных. Уже после окончания института узнал я, что занималась она в ту пору не только переводческими делами. Передавала свой опыт разведчице некоторым талантливым молодым людям, тем, кто сегодня поднялся на высокие государственные вершины. Ее уроки, как свидетельствует жизнь, очень пригодились». Она, по-моему, совсем не любила и не стремилась выпячивать этот свой сугубо разведывательный опыт. Однако изредка в рассказах он все же угадывался. В 1927 году, когда на наше консульство в Китае напали местные и согнали всех в столовую, семилетняя Зоя выполнила важное, без шуток, задание отчима Леонида Эйтингона. Разведчик, работавший под дипломатической крышей, тихо попросил падчерицу пробраться в квартиру и вынести спрятанный там сверток. В консульском доме все было перевернуто вверх дном, однако свертка не тронули. Она пронесла его мимо бдительных охранников китайцев, не обративших внимания на малышку. В тряпке был завернут пистолет. И это задание было не первым. Ее родной отец, генерал-майор разведки Василий Михайлович Зарубин, путешествуя и отнюдь никак Турист по Китаю всегда брал с собой жену и дочку. Это было еще до развода. Супруга Ольга Георгиевна помогала, а крошечная дочь, как говорят разведчики, прикрывала. Многие чекисты рассказывали, что брали на задание детей. Они внушают доверие, настраивают чужую контрразведку на мирный лад, усыпляют бдительность. Абель Фишер в первые свои закордонные командировки отправлялся всегда с женой, маленькой дочкой Эвелиной и даже с домашними животными. Да и я лично знаком с людьми из той среды, которые иногда прятали чужие документы и свои отчеты в пеленке или коляски. О том, что кого-то с таким прикрытием поймали и зацепили, я никогда не слышал. Василий Михайлович Зарубин был резидентом легальных и нелегальных разведок в Китае, Финляндии, Дании, Германии, США. Это он некоторое время поддерживал связь с единственным советским агентом в гестапо Вилли Лемоном. В Штатах, помимо прочего, занимался добычей атомных секретов. Жена, Зарубина Ольга Георгиевна, работала в аппарате НКВД. В Китае она развелась с мужем и соединила свою судьбу с другим разведчиком, Леонидом Наумом, Эйтингоном. Так у Зои Зарубиной появился отчим. Эйтингон, он же Котов, он же Наумов, был правой рукой легендарного Судоплатова и лично руководил многими важнейшими операциями советской разведки. Та же утка, по-простому покушение на Троцкого и его уничтожение, проводилась под непосредственным руководством Эйтингона. Мачеха Зои, Елизавета Зарубина, горская, Розенцвейк, служила в разведке с 1925 года. Вместе с мужем, Василием Зарубиным, принимала участие в различных операциях. Подполковник. Специализировалась в США на научно-технической разведке. Добывала сведения по урановому проекту. И как же складывались отношения Зои Васильевны с родственниками? По идее, они должны были быть непростыми, но ничего подобного. Она любила отца, изредка встречаясь с ним во время его заездов на родину. Отчим был примером во всем, и в молодости Зоя даже спросила Эйтингона, может ли назвать его папой. Эйтингон отсоветовал Зоя Зарубина дружила с новой женой отца. Вообще между двумя семьями были, на удивление, очень хорошие отношения. Зоя была успешной спортсменкой, тренировалась, понятное дело, в секциях юного динамовца. Ей был выдан членский билет этого общества под номером 3. Стала чемпионкой страны по легкой атлетике, училась на отлично. Еще в школе она мечтала о разведке, но отец был категорически против. Уж слишком много разведчиков даже на две семьи. Посоветовал дочери получить хорошее образование и жить нормальной жизнью. И Зоя, с отличием окончив школу, послушалась. Поступила в престижный тогда ИФЛИ, несуществующий ныне Московский институт, где два года изучала историю, литературу и философию. Вышла замуж за пограничника и родила дочку Таню, которая впоследствии пошла по стопам мамы, работала переводчицей, спортивной журналисткой, специализировалась в легкой атлетике. Но началась война, и Зоя Зарубина решила идти на фронт добровольцем. Однако маленькую дочку оставить было не с кем. Мужа тяжело ранили, родители находились далеко от родины. И она пошла в военный госпиталь. Думала, подрастет Таня и возьмут в армию хоть санитаркой. Но все вернулось на круги своя. Кадровики ей сказали, санитарок у нас вон сколько, а иностранные языки, да еще так хорошо знают единицы. Твое место в разведке. Зое действительно легко давались языки. В Китае, где служил отец и отчим, не было русской школы, и правильно говорить на языке Шекспира Зою научили в American School раньше, чем русскому. Еще тогда она играла роль переводчицы между мамой и домработницей. В Стамбуле, куда перебросили Эйтингона, Зоя выучила французский, в Москве взялась за немецкий. В 1943 году 23-летний лейтенант госбезопасности Зоя Зарубина работала на Тегеранской конференции переводчиком, осуществляла связь между делегациями. Довелось ей пообщаться и с британским премьером Черчиллем и, главным образом, с президентом США Рузвельтом, а вот со Сталином не разговаривала. По некоторым сведениям, одними переводами не ограничивалась. Пришлось ей вести и серьезную оперативную работу. В документальном фильме «В Тегеране без чадры» Зоя Васильевна рассказала о работе на конференции. Обеспечивала, как и многие другие, безопасность, выполняла функции офицера связи. Ей поручили обставить квартиру Рузвельта в советском посольстве. Симпатичная, приветливая девушка быстро наладила контакт с охраной президента. В Тегеране она действовала под оперативным псевдонимом Скворцова. Американские военные называли ее «Мисс Робинс», к чему Зоя относилась совершенно спокойно. Она не знала, что Рузвельт парализован и передвигается на коляске. Очень удивилась, когда американцы попросили расширить двери, ведущие в его спальню. Рузвельт запомнился зарубенной интеллигентностью, полным игнорированием своего недуга, которого, казалось, вообще не замечал. А еще великолепным ораторским искусством. Впрочем, и Черчилль был в этом силен. Сталин выделялся полной независимостью. К удивлению Зои, представлявшей его по портретам, он оказался небольшого роста. Говорил спокойно и очень четко, и лишь получая из рук Черчилля меч с надписью «Сталинград» не сдержал волнения. Вместо ответной речи сказал только «Спасибо», облегчив задачу переводчикам. Такие моменты переводчикам тоже запоминаются. Много баек ходит о том, будто русские купили Рузвельта. Чушь. Страстному филателисту преподнесли лишь один крошечный подарок. Как известно, среди коллекционеров ценятся выпущенные в свет малыми тиражами марки с различного рода ошибками, опечатками. Так, на советской марке, посвященной знаменитому перелету 1935 года нашего летчика Лепедевского в США, название американского города было напечатано так «Сан-Франциско». Отсутствие прописной «Ф» превращало марку в реальную филателистическую ценность. Рузвельт был очень доволен. Приблизительно такую же роль заботливой хозяйки Зарубина исполняла и на Ялтинской конференции, где народу собралось гораздо больше, чем в Тегеране. И все чувствовали, что победа совсем близка. Неясно только, поняли американцы, кем была на самом деле мисс Робинс. Затем был Потсдам и Нюрнберг. И всюду переводы и разведка. Разведка и переводы. Всю войну она служила в четвертом управлении у Судоплатова. В 1943 году Зарубиной одной из первых пришлось заняться новыми переводами. Для пробы ей дали перевести пару листочков технического текста, прочитав который она чуть не разрыдалась. Даже о чем шла речь с первого захода было непонятно. Это мощным потоком добирались по тайным каналам из Штатов, Великобритании и Канады атомные документы. Сначала наш главный атомщик Курчатов был зарубенный недоволен. Почему не знаете терминологию? Но откуда, если и терминологии такой не существовало? Курчатов прикрепил к ней физиков, отлично знавших предмет, но не язык. И совместными усилиями дело сдвинулось с места. Впоследствии Зоя Васильевна признавалась, что удовольствия от этих переводов не получала, но гордилась, что секретные переводы поручили именно ей. Поняв, что за документы попадают ей в руки, она терпеливо и все успешнее справлялась с научными текстами. Освоила терминологию, поняла суть и больше курчатов претензий не высказывал. Интересно, знала ли она, что многие сведения поступали из США через ее отца, резидента легальной разведки Василия Зарубина? Так что разведка все-таки стала их семейным делом. А еще мой отец, Информбюро, на процессе над фашистскими преступниками в Нюрнберге рассказывал, что советская делегация иногда устраивала танцы. И среди лучших танцоров всегда была переводчица Зоя Зарубина. Правда, в Нюрнберге все уже знали, что Зоя переводит в основном документы, интересующие нашу разведку. Но наступила в органах пора этнических чисток, и в отставку была отправлена ее мачеха. Отец бесстрашно спорил с любимцем вождя Абакумовым, почему, когда его жена работала в Германии, где ее могли схватить в любой момент, национальность нелегала никого не интересовала, а в Москве подполковника увольняют из разведки мгновенно. В 1948 году отправили на пенсию и отца. В 1953 году пришла очередь отчима. Сколько же он отсидел вместе со своим начальником Судоплатовым? Зое Васильевне, преподававшей тогда язык в МГБ, предложили «Откажитесь от рейтингона, подумаешь, отчим, или уходите с работы». Она, не колеблясь, завершила столь блестяще начавшуюся карьеру разведчика. И начала новую. Зарубина использовала свой талант, общение и отличные знания языков, создав целую школу перевода. Она была деканом факультета английского языка Московского института иностранных языков, возглавляла курсы переводчиков для советского представительства в ООН. Попасть на ее основные курсы желали все, кто мечтал о настоящей карьере переводчика, преподавала в дипломатической академии. И мало кто знал, что уже знаменитая Зарубина многие годы поддерживала наличные средства школу в Юрове, где лечились и учились. Тяжело – больные дети. Трудные годы, когда денег катастрофически не хватало, уже немолодая Зарубина поехала в Мексику. Гонорар, полученный там за чтение лекций, она перевела на школы. Зоя Васильевна долго болела. Ушла достойно в 2009 году. О ней помнят. И не только переводчики.